Юлия Жукова. Сами мы не местные. Глава 1, в которой акклиматизация идёт с переменным успехом. Из мемуаров Хутонхон. Вначале было двое богов, как неудивительно, мужчина и женщина. Удивительно то, что про мужчину так мало известно. Вот про женщину все вам расскажут с большим удовольствием. Её звали Укунтанив. А потом стали вежливо называть Угунтингир, хотя что значит оба имени и чем второе вежливее первого, это знание доступно только старейшинам. Она носила причёску из четырёх кос, обожала рыбу и была исключительно красива. Жила она понятное дело на далёкой земле. По мудански она так и будет даль. И потому была бледная и кудрявая, как все земляне. С богом мужчины же творятся какие-то чудеса. Называют его обычно просто старый бог, причём для этого используют современные слова, а иногда даже молодёжный жаргон, что-то вроде заплесневелый предок. Старейшины по идее знают какое-то более уважительное имя этого персонажа, но ни за что не делятся им с простыми людьми. Жил он тоже непонятно где, мотался по вселенной без определённой цели. Далее внешность праотца, его все загадочно. Вочима легенд, в которых он был бы описан хотя бы похожим на человека. Чаще всего это дракон или змей в перьях, хотя может быть волк, леопард, в северных районах барс, на юге скорее шакал. Но даже когда он предстаёт в человеческом обличье, то всё равно сохраняет звериные черты: хвост, когти, клыки, рога, крылья, мех или чешую на лице и руках. Часто также говорится, что он был и остаётся ибо паныня здравствует настоящим великаном. После этого обычно все принимаются дружно жалеть богиню мать. Итак, эти настолько разные существа всё же нашли общий язык и вступили в брачный союз, одобренный самими стихиями, и сошлись они на брачном ложе и породили бесчисленное множество самых разнообразных детей, которых теперь жители Муданги называют богами. Любопытно правда, что все эти дети гораздо больше похожи на отца, чем на мать, то есть совсем не белые и не кудрявые, хотя и довольно красивые. Но главное, каждый из них напоминает какого-нибудь зверя, птицу или гада, а вот рыбообразных богов совсем нет. У Кунтанифа отродов страшно устала, и закатила своему мужу такой скандал, что звёзды дросли. А потом хлопнула дверью небесного шатра. Некоторые книжники считают, что она просто задела поющий ветер, висевший над порогом, и улетела к себе на землю. От всех этих сотрясений поднялась пыль, и её скотало ветром в шарик, который и есть планета Муданг. Старый бог вздохнул, Почесал когтистой лапой перья на голове, да и стал выдумывать, какими бы подарками заманить обратно расстроенную подругу. А заодно, что делать с полчищем новорожденных детей, которых она и не подумала взять с собой. Чтобы стимулировать мыслительный процесс, он взял тот шарик пыли и стал его катать в руках. Да так плотно сжал, что внутри всё сплющилось, и пыль стала драгоценной платиной. А чтобы выровнять поверхность, старый бог поплевал на руки. Отсюда на планете возник великий океан Гей. Повесел Бог, получившуюся игрушку посреди вселенной, и принялся её всячески украшать. Заслал туда своих младенцев и наказал им сделать из подручных материалов всякую зелень и живость. Пока они были заняты, старый Бог решил отдохнуть, встретился с друзьями, да и выпил лишнего, а когда очнулся, смотрит, а по его шалику бродит какие-то двуногие существа, вроде на детей похожие. Он не совсем, и от жены что-то в них есть, но тоже немного, и на него самого только отдельными чертами похоже. Чудеса да и только. С другой стороны, подумал старый бог, чем же ещё заворажить супругу, как не чудесами. Взял он аккуратно парочку загадочных существ и послал ей через туннель, дескать, возвращайся, смотри, какие у меня тут штуки есть. У Гунтонии в человечков получилось, осмотрела, наморщила носик и решила их облагородить. Наделила их своей красотой и силой, открыла им тайны природы и поселила у себя на земле. Понаблюдала некоторое время, как они привыкают к новым условиям. Потом вздохнула оторвалась от любопытного зрелища и полетела к мужу. Надо же было поащерить его за такой любопытный подарок. А он может творит себе бедлам. Создал он себе планету, населил её всяким зверьём, выпустил туда своих человечков. Они ходят бедные, куда приткнуться не знают, чем заняться не понимают. Жалко ей стало бедных несмышлёнышей, но одаривать их как своих земных ей тоже не хотелось. Всё-таки злилась ещё на мужа немного. Тем более тут ещё все эти дети. Вот пусть они человечкам и покровительствуют. А она дала муданцам живительную влагу из своих грудей, которая пролилась на планету дождём и обратилась в пресную воду. В эту воду поселила она своих любимых рыб и задумалась, что бы ещё такое сделать, да не нароком взглянула на мужа. А тот счастливый стоит, улыбается, удивится на новый мир, который они вместе сотворили. И такое влечение её овладело, что никаких сил обижаться на него не осталось. И отправились они снова на брачное ложе, но прежде у Кунта Ниф моновением прекрасной своей длани освободила человеческих женщин от всякого подобного влечения, чтобы они могли сохранять достоинство и не прощать своих мужей за спасибо и улыбку. Правда, совсем уничтожить влечение ей не удалось, ведь никакую силу нельзя вовсе уничтожить. Поэтому с тех пор большинство муданжек свободно от похоти, но зато уж если какая-нибудь свободна, то отдувается всю жизнь за всех своих соотечественниц, и всё ей мало. Дальнейшая судьба Укунтанив и её мужа никому толком не известна. Даже старейшины, честно, разводят руками. Бог землетрясений, он же Ерлик-Хон, монгул-стобратень, однажды напророчил, во всяком случае, некоторые считают, что это было пророчество, а не просто пара лишних чарок на перу, как думают авторитетнейшие старейшины, что когда-то в далёком будущем супружеская ложа богов совсем износится, и тогда старый бог притащит раздражённую жену на планету, чтобы здесь её овладеть, а она будет упираться, и на каждом её суставе откроется рот. И она будет этими ртами кусаться, как дикий зверь. Но что случится из-за этого, никто не знает. То ли конец истории, то ли новые дети. Как бы там ни было, большинство старейшин даже не считают это пророчество настоящим. Некоторые полагают, что Укунтанив регулярно посещает мир, и в это время её надо называть Укунтингир, иначе обидится и не видать урожая. Другие говорят, что Укунтингир это другая богиня, возможно, сестра или дочь Укунтанив. Все согласны только что Угунтингир не живёт на Буданге всё время, а прилетает иногда в моменты особой исторической значимости, когда надо помочь людям справиться с каким-нибудь глобальным несчастьем, вроде проглоченного солнца. У Ирлик-хана очевидно есть все основания её не любить. Он ведь ещё не отомстил за распортое брюхо. Есть ещё одна любопытная деталь в образе старого бога. Среди всех богов, которых он расселил на Буданге, есть у него любимый сын, самый умный, хитрый и смелый среди всех богов. Таленчун, так его зовут, тоже оборотень, как и все его сёстры и братья. И обращается он к крылатому чёрному барсу на севере или шакалу на юге. На экваторе иногда рассказывают, что видели подозрительных шакалов и барсов вместе. Ведь у моданских богов тоже есть дети, и почему бы им не встречаться иногда? В любом случае, моданцы очень любят рассказывать друг другу легенды, истории и просто анекдоты об этом боге, причём самого разного толка от возвышенных прославлений до полной похабщины. Поскольку рассказы о Талынчуне так популярны среди муданцев, то довольно часто случается, что наёмники или другие муданцы, живущие не на своей планете, принимаются рассказывать о нём на всеобщим людям с других планет. И в этих рассказах они все упорно называют его демон, хотя и затрудняются объяснить, почему именно это слово из чужой культуры кажется им наиболее соответствующим. А ты сам-то как считаешь, одна это богиня или две? Мы с Азаматом возлежим на подушках в лесном дымоне и вяло покусываем копчёные сурченые лапки. К этому экзотическому мясу я всё-таки привыкла, особенно если подавать его мне не целой тушкой, а по кусочкам. Я, вслед за старейшиной унгуцам, придерживаюсь довольно маргинального мнения, что у богов, особенно у старших богов, вообще нет некой единой сущности. Старый бог потому так по-разному описан, что он на самом деле не один, а множество существ, объединённых одной личностью. У кунтаниф имеет более определённый облик, потому что у всех примерно одинаковые представления об идеальной женщине. В то время как представления об идеальном мужчине бывают довольно разные, во всяком случае у нас и в плане внешности. Так что я думаю, что у гунтингира это некая производная кунтаниф, хотя по сути они одно. Будем считать, что я тебя поняла. Я звон качавкуй копчёностью. Здесь это означает высокую похвалу повару, а кто я такая, чтобы обижать нашего гостеприимного хозяина? С того дня, когда Азамат подтвердил своё право на титул непобедимого из Палина, пропустим полторы страницы уточняющие его заслуги званий, прошёл почти месяц, а состояние природы и не думало никуда меняться. Впрочем, если учесть продолжительность муданского года, то неудивительно, что сезоны тут такие неторопливые. Азамат у меня совсем замотался с этими боевыми учениями. Я уже жалею, что ухватилась тогда за эту идею. Нет, но одно дело несколько раз в неделю погонять пару десятков парней и объяснить им приёмчик другой. Но народу собралось столько, что мой дорогой супруг вынужден проводить свои уроки по 5-6 часов каждый день без выходных. А некоторые особо наглые ещё и на индивидуальные занятия напрашиваются, хотя бы из-за деньги. А ведь на тренировке он не может сесть на почётное место, и только покрикивать. Ему же надо всё самому показать, всех обойти и да не по одному разу. В общем, тяжёлое это дело. С другой стороны, ему настолько льстит внезапное всёобщее внимание, что прекратители, хотя бы сократить уроки, он ни за что не хочет. Да и вообще Я только теперь понимаю, что всё время до нашей свадьбы он пребывал в глубочайшей депрессии. Во всяком случае, весь этот месяц энергии из него хлещет так, как раньше мне и не снилось. Он 2 минут не может посидеть, чтобы чем-нибудь не заняться. Несмотря на выматывающие уроки борьбы, он успел поднаветь дом, собрать себе и мне посмешном моднском автомобилю, а теперь в бешеную рань, пока я сплю, возится в мастерской с каким-то летательным аппаратом. Бокссайт пылится в спальне, его уже давно никто не открывал. Кадэн дочитался за 15 лет и теперь хочет активной деятельности. Вечером, конечно, в койку падает замертво, но зато никаких дурных снов. Просыпается ещё затемно, я, естественно, тоже скидываюсь. Далее следует бурное, и насыщенное исполнение супружеского долга, после чего я остаюсь спать, а он убегает готовить завтрак и мастерить свою аветку. За завтраком я имею удовольствие созерцать его счастливую физиономию, а потом он укатывает на тренировку. Я ещё некоторое время просыпаюсь, что-то жую и тыкаю в бук После чего прогулочным шагом отправляюсь к целителю. Он оказался неплохим мужиком, достаточно вменяемым и сообразительным, правда, нечеловечески любопытным. Мы с ним затеяли фундаментальный проект перевода на моданский язык большой медицинской энциклопедии. На деле движется невероятно медленно, потому что многие описанные там болезни и симптомы здесь вообще неизвестны, да и словарного запаса мне не хватает, чтобы их толком объяснить. Целитель живёт в забавном домике, больше похожем на башню. А кабинет для наших занятий находится на верхнем третьем этаже. Поскольку для Муданского дома три этажа это много, то там даже устроен лифт, чему я очень рада. Потолки-то высоченные. Так вот, в кабинете окна представляют собой витражи с обнажёнными женскими и мужскими телами и просвечивающими сквозь них схематичными органами. Сверху всё это великолепие снабжено названиями: карта частей мужа и карта частей жены. Мой словарный запас постепенно пополняется, а работа над энциклопедией движется, и карты обрастают липкими листочками с надписями на двух языках, как что называется. Параллельно мы также пытаемся установить, какие тут известны лекарственные травы, от чего их применяют и насколько это действенно. Результат иногда просто потрясающий. Например, подорожник здесь такая же обычная трава, как у нас, но о его целебных свойствах мой датский коллега ничего не знал. Зато обнаруживаются какие-то неизвестные мне доселе растения, с помощью которых в два приёма лечатся вообще все венерические заболевания и спид, хотя как именно они работают, целитель объяснить затруднился. Не знаю, насколько вообще правда всё, что он мне рассказывает. Не очень-то мне верится в научность их методов исследования. Обедать я иду к щедрому хозяину, где меня встречает радостная Арива. С ней мы тоже некоторое время перетираем о недуги и целительство. На полноценные уроки мне пока не хватает языка. Но она девка способная и очень хочет научиться. Так что посредством картинок и скульптуры из теста мы всё-таки приходим к взаимопониманию. С ней я свёл старишь Нунгудс. Он вообще как-то ненароком взял нас под свою опеку. То есть, насколько я понимаю, Азамата он и раньше привичал, а теперь и меня за компанию забрал под крылышко. Своих детей-то у него нет, погибли по разным причинам. Остался взрослый внук-наёмник, ледающий чёрная где, и внучка 5 лет Отраду. воспитанию, которому дедуля и посвящает весь свой досуг. Ариву он привёл к нам домой без предупреждения на следующий день после боёв. Азамат был на заднем дворе и разделывал ягнёнка, так что дверь открыла я, поуши в тесте и с капустным ножом наперевес. О том, как у них положено встречать гостей, у меня были довольно смутные представления, так что я решила по крайней мере не врать. "Здравствуйте, говорю, гости дорогие, если часок посидите на диванчике, то как раз дождётесь обеда". Он гудс чуть с крыльца не рухнул так хохотал. Арива вытрясчила на меня огромные сияющие глаза и выпалила, что будет абсолютно счастлива, если я возьму её в обучение. Я говорю: "Это замечательно, но давайте вы в дом войдёте, чай вы попьёте, а потом уж будем важные дела обсуждать". Дедуля Унгус в своей любимой манере покудахтал про: "Ишь ты, деловая, и в расплох не застанешь". Они вошли, расселись. Я им чаю сообразила и обратно на кухню втянулась плюшки лепить. Кухня у нас к гостиной впритык, так что я вроде бы и не ушла никуда, и разговор могу поддерживать, насколько я вообще могу поддерживать разговор на муданском. И вот старейшина принимаетсу меня выяснять. Ты, говорит, родо принимать умеешь? Умею, говорю, 22 раза принимала. Он косится на меня сквозь дверной проём, ворчит что-то малодескать. Обычно по ветухи к моим годам уже на вторую сотню заходят. Так, дедуль, говорю, у меня профиль другой. Уметь-то я умею, но зарабатываю обычно тем, что режу. И для большей наглядности ножиком ему машу. Он всё смеётся. Сколько ты спрашивает, училась? Я говорю, в 12 лет начала, в 18 меня к первому больному пустили. Потом ещё 3 года под присмотром работала, потом ещё 7 лет без присмотра. Смотрю, а ему мало привыкла. Объясняю, что годы зимние почти вдвое короче. Потом они некоторое время перешитывают. Это соотношение календарей меня просто убивает, кстати. Я до сих пор живу по земному, и начерхнусь. Неделю у них вообще нет, а месяцев почти 22, причём это почти каждый год меняется. Они ведь честно считают свои месяцы по лунным циклам, а луна 3. В общем, я только знаю, что мударский месяц примерно равен земному плюс-минус 2 дня, а от белого дня отсчитывают Новый год и, соответственно, новый месяц. Азамат сделал мне какое-то мудрёное хронометрическое устройство, где надо крутить круги, но я всё время забываю, как им пользоваться. Тогда он мне написал программку, в которую можно ввести земную дату и получить муданскую, или наоборот. Эта драгоценность я залила в мобильник, на чём моё календарное образование и закончилось. В общем, пока гости считали годы, пришёл Азамат и застыл в дверях веранды памятником самому себе. "Здравствуйте", говорит старейшина Унгуц. "А что ж вы не предупредили?" Старейшина хихикает и говорит: "Да я хотел предупредить, а твоя супруга нас сразу за чаю садила, что ж мы возражать будем? Оказывается, у них, если хочешь к кому-то в гости прийти, надо заранее лично явиться и попроситься. По телефону или через сеть предупредить нельзя, это невежливо. Обязательно самому прийти. Вот если к себе кого-то зовёшь, то это и по телефону можно. Ну так кто же их знал?" Прочим из всех нас неудобно было только Азамату, который предпочёл бы к приходу гостей в доме прибраться. Но ну до да ничего, опуская привыкает. Яй и порядок вещи плохо совместимы в одном доме. А старейшина Нгунгуцхи хихикал и намекал, что всё ещё неплохо обернулось, а то я ведь могла непрошенных гостей вовсе на порог не пустить. Да и когда бы им ещё довелоси зимних плюшек попробовать? По итогам обеда было решено, что Арива будет и дальше работать в щедром хозяине, потому что на обучение уйдёт много лет. А жить на что-то надо. Я же постараюсь первым делом обучить её всему, связанному с родами, а уж потом, если мы обе захотим, перейти к прочим областям. Меня это тоже устраивало. Когда-то ведь и самой рожать придётся, и лучше, чтобы под рукой была акушерка, которой можно доверять. Ещё мы решили, что платить за обучение она мне не будет, потому что я пока не настолько хорошо владею языком, чтобы полноценно преподавать. Но зато она будет бесплатно мне ассистировать, когда я буду кого-нибудь лечить. Насколько я поняла, это намуданги нормальная практика для индивидуальных учеников. Арива от меня была в полном восторге, в основном из-за того, что она назвала смелостью. Я, я сказать, не стесняюсь ни своей работы, ни своего дома, ни даже того, что не знаю, как принимать гостей. И она это высокомерно приподняла бровь и уже гораздо менее высокомерно в силу языковой беспомощности заявила, что стесняться должны те, кто не способен сам себя обеспечить, что если кому мой дом не нравится, то я их не заставляю тут сидеть. А что касается правил гостеприимства, так я по своим земным действую, вот и относитесь к ним как к плюшкам. Арима, которая, видимо, сильно комплексовала из-за своей чрезмерной по-моданским представлениям о самостоятельности, просто взлекавала и сообщила, что намерена стать моей лучшей подругой, вот прямо сейчас и навсегда. Онгус одобрительно посмотрел на неё, Азамат влюблённо посмотрел на меня. В общем, все расстались очень довольные. Кстати, у Азамата Хуньбимбик ничуть не хуже, чем у Чербиша получается. Так что теперь я регулярно совмещаю обед с просветительской беседой и демонстрацией накопленных в сети фотографий по теме. Прочие посетители щедрого хозяина иногда заглядывают в экран Бука полюбопытствовать, над чем-то прогрессивные дамы там склонились. Но, кажется, не понимают, что на фотографиях, а то бы и дальня могла понести убытки. А вот после встречи с Аривой начинается мой локальный ад под названием Женский клуб. Женских клубов в городе много. Но, как меня уверяют все, к кому я успела с этим пристать, они абсолютно одинаковые. Смысл клуба в том, что собираются по пять-шесть замужних тёток и коротают вечерок за рукоделием и беседой. Это, конечно, не ужас какой обязательный мероприятия, но это фактически единственное место, где может происходить светское общение. Замужние женщины на Маданге никогда не работают, если их мужья хоть на что-то годятся. Праздники у маданцев сильно ритуализованы и проходят обычно под открытым небом. Там можно потанцевать и попеть, вкусно поесть и выпить, продемонстрировать детей и подаренный матерью или сестрой кафтан. Но вот поговорить там не особенно получится, да и не дело в праздник болтать попусту. Есть ещё семейные праздники: дни рождения, годовщины, свадьбы, дни поклонения семейным богам-покровителям, дни посещения могил предков и ещё всякие другие дни, в которых я не успела разобраться. Но в такие дни в дом вообще чужих не пускают, только семью. А в понятие семьи у муданцев входит только супружеская чета с детьми. Ну или если у кого-то из супругов есть неженатый брат или незамужняя сестра. Даже родители это уже пренебрежительное хматан, седьмая вода на киселе. А приглашать много гостей просто так на посиделки и вовсе не принято. Вот и получается, что бедным тётенькам нужны специальные клубы, чтобы пообщаться. Внешний клуб это такая банька, втиснутая между чьей-нибудь оградой и улицей и на ничейной земле. Внутри там мягкие лавки, стол, яркое освещение и чайные принадлежности. Сладкое к чаю каждая прихватывает с собой, у кого что дома найдётся. Приходить можно в любое время, в клубе почти весь день кто-то есть. Дома-то вкушно. У клуба есть и другая функция информационная. Во-первых, здесь всегда можно услышать и обсудить свежайшие сплетни.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 Я уже ловила на себя заданные взгляды соседок, неудомевающих: "Чего это я всё где-то бегаю с таким деловым видом, а в клуб не иду?" И вот я пришла, вся такая нарядная, с корзинкой печенья и вязанием. Это было ближе к вечеру, солнце начинало задумываться о том, чтобы сесть. "Здравствуйте", говорю я пятерым собравшимся в тот день дамам. "Я Элизабет, жена Бойчхараха из Глубокого дома. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне."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 Я же говорила, что она придёт. Да кто бы с тобой спорил, мы только не знали когда. Надя это хорошо. Неужели настоящая землянка? Муш, у неё кошмарный, конечно. Да, и как бы няшку угараздила. Азамат много раз уже мне объяснял, что мударцы всегда так делают. Когда стесняются говорить с человеком, начинают говорить друг с другом о нём. Это чудовищно неприятно, но даже Азамат, по-моему, не совсем осознал почему. Ему это кажется вполне естественным.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 Это определяется высотой, удалённостью от двери, удобством, приближенностью к хозяину дома или самому красивому из присутствующих. А в едальнях и на праздниках специально не делают сидений, чтобы все гости чувствовали себя одинаково важными персонами. Я сажусь как среднячок, рядом с дверью, но место удобное, и напротив меня довольно симпатичная дамочка. Угощайтесь, говорю с благожелательным видом. Дама с любопытством заглядывает в мою корзинку. Я таких никогда не видела. говорит одна. Это земной рецепт. Отчеканиваю я специально выученную фразу. Они снова на меня воззреваются, как консилиум стоматологов на особо лихо закрученный зубной корень. Ты что, сама пекла? С ужасом и недоверием спрашивает одна, от удивления растеряв всю свою застенчивость сразу вместе с вежливостью. Ну да, пожимаю плечами. Тебе что делать нечего? спрашивает другая в том же тоне. Я люблю готовить, не пробиваемо отвечаю я.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 А кому ты хочешь шить? Оживляются дамы с таким откровенным подтекстом, что я начинаю чувствовать себя обычистервятников. Да всем, мямлю я. Мне бы научиться, тогда уж буду думать кому. В конце концов, если они меня научат, почему бы и им не сделать что-нибудь раз уж тут это так ценится. Дамам идея нравится. Они извлекают свои текущие проекты. У кого шитьё, у кого вышивание?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 или просто налево ходят. Мой вот тоже почти уже накопил, вздыхает моя ближайшая соседка. Прям не знаю, что делать. Я первую вот еле родила, а потом месяц не вставала. Даже страшно. Кто же по видухи ни за что не пойду. Приходите ко мне, говорю. Я это тоже умею. Ты повитуха? удивляются они. Ну, я вообще-то целитель, но роды принимать тоже умею. В моданском сознании это совсем разные профессии.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 Такой урод отвратительный, Стонет 3. Да ещё и изгнанник, напоминает Четвёртое. Небоси, денег нет, потому тебе и приходится работать, предполагает Пятое. Я изо всех сил сжимаю зубы в надежде, что сейчас они заткнутся хоть на секунду и допуст меня вставить по возможности вежливое слово, как бы не так. Мерзкий гадкий мужик, мало того, что женился обманом, так ещё и наживается за твой счёт. Вот паразит, до да таким как он вообще размножаться нельзя.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 как только что собиралась Ты что, обиделась? догадывается старшая. Нет, знаете, я просто в восторге, отвечаю ядовитой и тут же об этом жалею. Могут ведь и не просечь иронии. Внимая сцена продолжается, когда вдруг одна из дам Ох, эх, хлопает в ладоши и привлекает всеобщее внимание. Другие склоняются к ней, она что-то шепчет, я не разбираю, но кажется, там мелькает имя Алтон Гирела. Только этого мне не хватало для полного счастья. Старшая с подозрением что-то переспрашивает, потом откашливается и обращается ко мне. Ты не любишь, когда о твоём муже плохо говорят? На всякий раз я нахожу в себе силы ответить чётко и ясно. Да, я этого очень не люблю. Мне удивительно, что вы вообще об этом спрашиваете. Они снова переглядываются. Не обижайся, говорит мне старшая дама. Мы просто хотели тебя подбодрить. Тебе надо поговорить об этом с духовником.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 Он Гуц, правда, кажется, считал, что так этому старому хрену и надо, да и ничего особенного ужасного я не сделала. Ну, вернула ему бормол. Я так понимаю, это значит примерно я тебя ненавижу. Ну, прилюдно, значит, унизительно. Его авторитет от этого сильно пострадал, особенно после того, как распространилась весть, что я и есть та самая девочка, про которую он всем мушу прожужжал. И что, хотите сказать, он этого не заслужил? Да идите вы. На деле было не Волтон Гераилле, конечно. Покидая наш дом вместе с Аривой, Онгуц мне строго указал, чтобы я объяснила мужу, что там произошло вчера, пока он получал награды. Дескать, поступила ты, может и правильно, но и расхлёбывать это тоже тебе. И не хватало ещё, чтобы Азамат от кого другого узнал. Можно подумать, я сама всего этого не понимала. Хотя хорошо, что Онгуц на меня надавил, а то бы ещё не знаю, сколько оттягивала момент. В общем, в тот же вечер выложила я Азамату свою нехитрую историю. На известие, что ей есть та самая девочка, он отреагировал на удивление спокойно. Ты знаешь, я даже что-то такое подозревал, ухмыляется, смотрит ласково. Ты же не думаешь, что я могу считать тебя виноватой в моих несчастьях? Да я, в общем-то, никаким боком туда, но в принципе неприятный осадок остаться может. Ну что ты, и тянется обнять. Подожди, говорю, это ещё не всё. А вот то, что я прилюдно поругалась с его папенькой, я замата огорчила даже больше, чем я ожидала.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 Что такое мог бы сделать твой ребёнок, чтобы ты от него отказался? Да как ты можешь сравнивать? У него нас могло быть сколько угодно, а я у тебя их тоже может быть сколько угодно. Тут нет никакой разницы. Просто он тебя убедил с детства, что может делать с тобой всё, что хочет, а ты всё равно должен уважать его решение. Ты представь, как он должен был к тебе относиться, чтобы от тебя отречься? Это неважно, Лиза, неужели ты не понимаешь? Он встаёт и принимается метаться по комнате.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 Я умом понимаю, что он не прав. Я понимаю, что сам бы никогда так не поступил. Но я всё равно хочу, чтобы он меня простил. Нет, говорю, продвигаясь поближе и заглядывая ему в лицо. Ты хочешь, чтобы он попросил прощения. Он долго молчит, шаряне вдущим взглядом по комнате. Может быть, говорит он наконец и вдруг вспахватывается. Значит, ты понимаешь, что я хотел бы с ним помириться. Конечно, понимаю. Когда зачем ты мне рассказываешь, какой он плохой? Мне ведь это неприятно. Чтобы ты перестал сдерживаться, покричал на меня, выяснил, что я тебя понимаю и люблю со всеми твоими закидонами. Азамат высоко задирает брови и намеревается сказать что-то ужасное извительное о моих манипуляциях, но ему не дают. В нашу гостиную внезапно врывается Алтонгерель с воплем. Вы что, рёте на всю улицу? Вы что, поссорились? Азамат, ты сдурел? Я уже совсем собираюсь сказать какое-нибудь хамство, но тут Азамат наклоняется ко мне. И мы долго-возычительно целуемся. Я успеваю забыть, что Алтунгирел вообще тут есть, но Азамат напоминает. Он тоже мой Закидон, говорит. Не надо с ним ругаться. Договорились? Так вот, иду это я из клуба и думаю: "Вот чёрт. И бабам противным в роже не плюнула, и в рамках приличия не удержалась. Уж надо было или всё терпеть и устроить полноценный скандал, а то ни нашим, ни вашим". И Азамат сейчас ещё скажет, что не надо было с ними ругаться. Тут ведь так принято, а Ото ещё начнут не доказывать, что они были правы. И что-то мне с каждым днём труднее его любить, сквозь весь этот муданк, прости, Господи. Захожу домой, а там гости. Алтонгерел, Ицаган и Тербиш. Интересно, а меня знач не позвали. И по каким соображениям? Ицаган вообще, кажется, не рад меня видеть. О, Лидзе, ты уже вернулась? задаёт бессмысленный вопрос Замат, входя с кухни с тарелкой какой-то еды. Нет, я тебе мерещусь. Ворчу я, роняя свою телесную оболочку в кресло, предварительно выкинув из него пенковую упаковку от нового сервиза. Мужики загадочно переглядываются. Ну как клуб? Продолжайте идиотские вопросы, Замат. А то ты не видишь, что я в восторге? Нет, он что, нарочно? Вижу, вижу, говорит он примирительно. Просто интересно, чем они тебя тогда садили? Вроде все приличные женщины. Мне очень много чего хочется сказать, но я сдерживаюсь при гостях. Конечно, все свои, и меня они видели в состоянии похуже, чем сейчас. Но всё-таки так истерички просыт недолго, если буду по каждому поводу при всех сцены устраивать. Да и объяснять опять, почему меня так задевают, когда оскорбляют азаматы, я немного стесняюсь. Алтонгирел мне и так украденную душу всё время припоминает. Азамат нависает над спинки кресла и гладит меня по голове. Его коса ложится мне на плечо. Ну, рассказывай уже, любопытно ведь, что ты с ними не поделила. Что, что? махиваюсь. А тут сам не знаешь. Тебя, естественно. А поподробнее? Да ничего интересного, начали тебя отпускать. Один раунд я выдержала. Ну, потом, в общем, они реально отвратительные вещи стали говорить. Я встала, сказала типа, не хотите меня видеть, так скажите. Они, видимо, не поняли, чего это я. Потом пожужукались и говорят такие: "Сходила бы ты к духовнику". Не знаю уж зачем. Ну, я попрощалась и ушла. И что, даже никого не побила? с каким-то даже разочарованием уточная Алтунгирел и уродкой не обзвала. Ну, я, конечно, очень хотела, но как-то, в общем, можешь считать, что вы с Азаматом меня выдрессировали. Я решила сначала поинтересоваться, нет ли и тут какой-нибудь культурной заморочки, а уже потом пойти и придушить их по одной. Алтунгирел делает очень кислую рожу, Азамат вдруг примнётся хохотать. Тербиш расплывается в широченную улыбку. Ицаган единственный реагирует вербально. Так нечестно, капитан, вытербишу подсказали. До меня наконец доходит. Пенковая упаковка от сервиза, к счастью, не улетела далеко, так что я успеваю настучать её всем троим, прежде чем они осознают, что я вооружена и опасна. А Замат, стратегически занявший позицию за креслом, всё-таки уворачивается. И сколько же ты поставил, дорогой? Рычу я, понимая, что догнать и треснуть его я всё равно не смогу. Ну что ты, Лиза, я не ставил. Это была даже не моя идея. Вот Ицаган с Алтангирелом продлили изрядно, особенно Алтангирел. На что он ставил, у меня вопросов нет, а остальные двое. Тербиш выиграл. Охотно повествует Азамат, попрежнему держась за креслом. Он ставил на то, что ты разозлишься, но сдержишься. А Ицаган? А я вообще хорошо о вас думал, обиженно заявляет Ацаган. А вы меня бить? Я ставил на то, что вы ни с кем не поругаетесь и вернётесь в хорошем настроении. Ах вот что он так скис. Погодите. Хочешь сказать, ты думал, что я стерплю, когда моего мужа обижают? Ничего себе, хорошо ты обо мне думал. Да я тебе ещё мало врезала. К сожалению, догнать отца Гана тоже нереально. Приходится швырнуть в него пенкой и наплевать на всё это. Решив, что и основа смирная, мужики рассаживаются по местам. Лизенька проникновенно говорит о заматной, граждая меня бодажским уменьшительным. Они не хотели обидеть ни тебя, ни меня. Просто женщинам обычно приятно слушать гадости о своих мужьях от подруг. Это такая женская солидарность. Они на самом деле не думают того, что говорят. Они просто так друг друга поддерживают. Можно сказать: "Ты сегодня хорошо выглядишь", а можно: "У тебя муж-сволочь", и это будет значить одно и то же. Вот и живи на этой планете. Короче говоря, из клуба я не ушла. Хотя на следующий день едва заявившись, разразилась заранее выученной про них наветной тирадой о том, что у нас на Земле такое совсем не принято, что я это воспринимаю как оскорбление лично мне. И что не надо, пожалуйста, плохо говорить о моём муже, потому что он очень хороший человек. Если бы ещё в маданском языке различались слова хороший и красивый, может быть, меня бы правильно поняли. А так просто решили, что я со странностями. Так что в клуб я продолжаю ходить, и меня это не слишком радует. Про Замата больше никто не заикается, но зато своих мужей они поносят так, что у меня уши вянут. Дольше часа в день я там просто высидеть не могу. А учителя по части кройки и шитья из них тоже не супер, потому что у каждой свои узоры и приёмы, передаваемые из поколения в поколение внутри семьи, и делиться ими с соседками ни одна не хочет. Шорф говорит: "Должен получиться вот такой. А как его делать, сама догадывайся". Вот и лежим мы с Азаматом в лесном демне, грызём سورчиные лапки и треплемся обо всякой фигне. Хотя вообще-то говорить надо о сущном. Азамат: "Солнышко, а ты не хочешь куда-нибудь съездить на несколько дней?" Он моргает на меня как-то обиженно. Я тебе мешаю? О, Господи, он неисправим. Я имела в виду вместе съездить, естественно. А, а куда ты хочешь? На Горнет? Да нет, зачем сразу на Горнет? Просто из города куда-нибудь развеяться, погулять. У тебя, помнится, табуны какие-то несметные имеются. Да и вообще, я же вижу, как ты смотришь на дорогу из города. Тебе же хочется на природу. Хочется, конечно, вздыхает. Я ведь по всему этому больше всего скучал. Таких лесов, как у нас, больше нигде нет. Ну, а чего ты тогда тут дурака валяешь? Давно бы уже выбрались. Ну так дела. Подождут твои дела. 15 лет как-то обходились, уж пару дней-то перебьются. Ну и потом, продолжает он, не особенно меня слушая. Сезон сейчас не тот. Это тебе не парк на Горнете. Там же снег лежит, холодно. Здесь в столице климат мягкий, а уже даже на северной оконечности Дола, где мои табуны, там совсем неподходящая для тебя температура. Я тебе открою страшную тайну, говорю. В моём городе на земле зима длится полгода, а где бабушка живёт, там и все 3/4, и морозы до минус -40 по Цельсию. Так что не надо меня тут запугивать снегом, лучше купи две пары лыж и поедем смотреть на лошадок. И вообще, прежде чем отказывать себе в удовольствии из-за меня, можно хотя бы поставить меня в известность. Он довольно улыбается мне через столик. "Лыжи?" говорит. "У меня есть". Но я ставлю тебя в известность, что ты вряд ли сможешь на них передвигаться.